Главная встреча Фонарь в ночной реке полощет бороду Дрожит рекламы розовая нить Давай пойдем вдвоем с тобой по городу И будем много-много говорить Пусть пары по скамеечкам ютятся Целуясь между слов и между фраз А мы с тобой не станем целоваться Нам это все не главное сейчас Нам может быть важнее в этот вечер Раскрыть себя друг другу до конца, Как жили мы до первой нашей встречи, И чем горели души и сердца. Ни светлое не спрячем, ни дурное, Все увлечения, каждый жест и взгляд, Все, что не есть, решительно откроем, Пусть даже будет что-то и такое, О чем порой другим не говорят. Ни любопытства ради нет, не ради, а потому и только потому, что искра лжи, сокрытая в засаде, потом пожаром прорезает тьму. Все нараспашку, настежь, как в полет, чтоб ни соринки, ни единой фальши, вот так и только так, как звездолет, взлетит любовь, взволнованная наша, ведь лишь из чистых и глубоких струй Приходит к людям подлинная сказка, Где все прекрасно, и слова, и ласка, И каждый вздох, и каждый поцелуй. 1970 год. Доброта. Если друг твой в словесном споре Мог обиду тебе нанести, Это горько, но это не горе, Ты потом ему все же прости. В жизни всякое может случиться. И коль дружба у вас крепка, Из-за глупого пустяка Ты не дай ей зазря разбиться. Если ты с любимой в ссоре, А тоска по ней горяча, Это тоже еще не горе. Не спеши, не руби с плеча. Пусть не ты явился причиной Той размолвки и резких слов. Встань над ссорою, будь мужчиной, Это все же твоя любовь. В жизни всякое может случиться, И, коль ваша любовь крепка, Из-за глупого пустяка Ты не должен ей дать разбиться. И чтоб после себя не корить, В том, что сделал кому-то больно, Лучше добрым на свете быть, Злого в мире и так довольно, Но в одном лишь не отступай, На разрыв иди, на разлуку, Только подлости не прощай И предательства не прощай Никому, ни любимой, ни другу. 1970 год Микрофонные голоса Улыбка, открытые плечи, Сказочные ресницы, Шумный эстрадный вечер На сцене поет певица. Голос, раздвинув стены, Рушится лавой снежной. И хоть он ничуть не нежный, Но мощный зато отменно. И вдруг нелепая штука. но ну, надо ж так случиться. Рот открывает певица, и... Никакого звука. В каком-то смешном молчании Движение губ и рук Словно на телеэкране, Если выключить звук. Зал охнул и рассмеялся. В чём дело? А весь пассаж техникой объяснялся. Взял микрофон и сломался. Сломался? Дай шабаш! А у певицы этой в том-то и весь секрет есть всё. И страсть, и браслеты, и платье броского цвета. Вот голоса только нет. Забавно? Да нет, не очень. Что ж будет в конце концов? И сколько же, между прочим, сейчас вот таких певцов? Давно ли были главным ни волосы, ни жест и ни цвет лица? Певец начинался с голоса. Нет голоса — нет певца. И вдруг откуда-то выплыли на сцену с недавних пор какие-то сиплые, хриплые, но словно как на подбор. Выходят непринужденно и безголосье скрывая — пищат, почти припадая к спасительным микрофонам. Знаю, есть исключения, но я сегодня отставил их. Речь мы ведем о правилах, и я говорю о пении. Неужто поздно или рано голоса трель соловьиную заменит стальная мембрана, вопящая по ослиному? Пусть в конвульсивном вое хрипят безголосо где-то, а нам для чего такое? У нас-то откуда это? И разве же это дело жужжать в микрофон шмелями? Неужто же оскудела земля моя соловьями, Такими, что разом кинут в тоску тебя и в веселье, Душу из тела вынут и в сердце дохнут метелью? Да, чтоб жило горение, дающее чудеса, К чертям безголосое пение, Да здравствуют голоса, 1970 год.